ГЛАВА СЕМНАЦАТАЯ Стрелку и Егора разбудил поутру страшный грохот. «Боевая тревога!» — не продрав глаз, сел на кровати Егор. «Вылет! Всем пилотам на вылет!» — подскочила и стрелка. И лишь после объявления тревоги они осмотрелись, а потом вместе расхохотались, ибо находились не в командном центре, а в спальне. Грохот повторился... Да и городошло, что это кто-то самым беспардонным образом ломится в дверь. «Ой-ой-ой-ой!» ой засуетилась стрелка, заматываясь в одеяло. А Филимонович похвалил себя за то, что не стал копировать дизайн дома Питера. Ему хотелось бы, конечно, иметь стеклянный, чтобы любоваться окрестностями, но душа от чего-то решила потребовать сруб. Реальных бревен, конечно же, на Виктории днем с огнем не сыскать, но пугзы смогли создать имитацию которая, ко всему прочему, еще и хвойный запах имела. Дверь в двухэтажный сруб тоже была сработана на совесть, и Егор не переживал, что нежданные гости ее вынесут. Однако следовало как можно быстрее выяснить причину, по которой они приперлись. Если бы что-то стряслось в космосе, Егора бы напрямую вызвали из ЦОП, а не бегали к нему домой пешком. Прикрывшись одеялом, он осторожно выглянул из окна. «Кто там?» Спросила у него Стрелка. ми и семёнович что им надо? Понятия не имею. Спущусь и спрошу. А можно я не пойду?» Вдруг засмущалась Стрелка. Ох уж эта девичья честь. Но Егор настаивать не стал, а раз к нему в гости делегация пришла пешком, то и вопрос, который она хотела обсудить, скорее всего, был копеечным. Ну, так, по крайней мере, Егору казалось. Однако соратники смогли его удивить. Едва он натянул на себя комбинезон и открыл дверь, его тут же с порога огорошили. «Егор, вот ты тут спишь, а Арктика уже закончила исследование вируса», заявила межатка таким тоном, будто Филимонович должен был круглые сутки контролировать деятельность исследовательского центра. Но он понимал, что тема исследований для Мейта и Пугзов животрепещущая. Поэтому он не стал возмущаться, а спокойным тоном спросил. «Вы уверены, что исследования выполнены в полном объеме?» «Вдруг ученые что-то забыли учесть?» «В полном, в полном!» — заявила Кубышка. «Негативных последствий для наших организмов не выявлено». «А чего мы стоим на пороге?» Семеновича, которого МИИТ точно так же, как и Егора выдернули из кровати, намекал, что в ногах правды нет. «Егорушка, ты нам не рад?» Егор лихорадочно прикидывал, успела ли Стрелка одеться или нет, но приятель его уже отодвинул от двери и решительно шагнул внутрь. За ним в дом прошли и триме и меетэ. «Вот так сюрприз!» – услышал Егор голос Стрелки и выдохнул с облегчением. «Чай будете?» Стрелка не только успела влезть в комбинезон, но и налить две чашки чая-заменителя, изобразив, что они с Егором завтракали. Стол на первом этаже особняка был достаточно большой, чтобы вместить всех гостей. «Наливай, конечно!» — Семенович уселся за стол первым. «Посуху вопросы тяжелее решать». Егор опасался, что Гриша обязательно отметит, что в доме появилась новая хозяйка. Но обычно острый на язык приятель от едких замечаний удержался. «Ну так вот, вы уверены, что наш исследовательский центр за одни сутки целиком и полностью изучил антивирус Пеополи и учел всевозможные последствия заражения им?» «Вроде да. Белка уже вылетела на Арктику для финального заключения», — ответил на вопрос Егора Семенович. «Тогда дождемся ее отчета». «Но уже сейчас надо решать». Межатка не собиралась так легко сдаваться. «Решать что?» «Кого мы полетим спасать первыми?» – ответила Мейте. Егору стало понятно, почему зеленокожие не прихватили с собой Рыжика. Мейте не хотели, чтобы голос Пугза составлял им конкуренцию. Тетки решили взять председателя совета напором. Но не на того они напали. Егору приходилось иметь дело с сотней рабочих, которые по полгода зарплату не получали. «Определим, проанализируем, распланируем. Пока я ничего обещать не буду. «Но мы должны сначала полететь на Ми!» Неопределенный ответ Кубышку не устроил. «С чего это вдруг?» — раздраженно произнес Семенович. «Пукзы что, они люди? То есть, неполноправные граждане?» «У них не настолько критическая ситуация, как у нас!» — грохнула кулаком о стол Кубышка. «Ты давай мебель не ломай!» Семёнович умел говорить вроде бы и тихо, но с такой скрытой угрозой в голосе, что присутствующим сразу хотелось куда-нибудь спрятаться или сказать, что их нет дома. «Я понимаю, что своя рубашка ближе к телу, и свое горе сильнее душу точит, но я не позволю». Семён тоже хлопнул ладонью по столу, да так, что пара чашек перевернулась. «Не позволю ставить свои интересы выше интересов других граждан» за что, рыжие, что ли? Что значит, к ним не летите, к нам летите?» «Ну а как?» «А вот так! Сейчас сообща, решим, куда мы антивирус сначала пристроим!» Оборвал межатку на полуслове Семенович. Грубо оборвал, но ситуация требовала именно таких грубых и решительных мер. На основе глубокого анализа и тщательного разбора ситуации, Григорий хитро улыбнулся и достал из кармана серебристый кругляш. «Что выбираешь?» — показал он юбилейные рубль межатки. «В смысле?» — не поняла, к чему он клонит меете. «Вот это орел!» — Семенович перевернул монету. «А вот это орешка! Что выбираешь?» «Ну, решку!» Щелкнув большим пальцем, Семенович подкинул монетку в воздух, потом ловко поймал, перевернул и шлепнул ее на стол. «Молодец! Угадал орешка!» «И что это значит?» «Первыми антивирус повезем к вам!» Семёнович объяснил банальную истину миите «Как? Подожди! То есть все решил примитивный жеребий? Это же ненаучно!» «Зато быстро! И самое главное – справедливо!» Может, МИИТЭ не были согласны с методами семёновича, но зато их полностью устраивали результаты жеребьевки. Однако вставать из-за стола они не собирались, не прояснив ситуацию до конца. «И как мы антивирус доставим на МИ?» Межатка задала вопрос, на который, как казалось, именно МИИТ и должны знать ответ. «Слетаете домой, чихнете и обратно», — подсказала Стрелка, подливая чай в стакан Межатки. «Мне нельзя, меня по прибытии сразу арестуют». «За что?» — удивился Егор. «За то, что оставила свой пост без уважительных причин», — пояснила Межатка. «Но тебя же похитили. Разберутся, отпустят» но потом прилетят в ГССР и спросят за это похищение. «Нам это надо?» «Точно нет. Тогда кубышка и дылда». В ответ на предложение стрелки обе мейтера рассмеялись «Нам тем более нельзя возвращаться, мы же беглые преступницы». «Значит, отправим к вам туристическую группу». «День походят, пофотографируются на фоне достопримечательностей». «Распылят вирус везде, где смогут». «И назад». Семёнович считал проблему надуманной. Нами, туристическую группу, плохо вы знакомы с нашей планетой ухмыльнулась дылда. Так ты расскажи, о они ржи. В общем так, как вы знаете, все и ты живут в одной системе. Вместо дылды рассказывать, что и как на родной планете вызвалась смежатка. Отчасти это связано с тем, что естественный прирост населения у нас невысокий. Скорее всего генеральному пакту много полиции не надо. «Поэтому вас издерживают в развитии», – высказал вслух мелькнувшую мысль Егор. «Может быть». Не стало дискутировать с ним межатка на тему подлости пакта. «В систему попасть без разрешения нереально. Любой корабль, вышедший из прыжка, развернут. Или уничтожат, если он откажется уйти. К Ми подлетать вообще невозможно. Ну, только если уничтожить порядка 300 кораблей, несущих дежурство, и 12 орбитальных крепостей». У нас сил на такое не хватит. Да и не дадим мы сестер уничтожать, высказалась Дылда. Мы не будем, пообещал ей Егор. Как разрешение на посещение планеты получить? Нам? Никак. Можем обратиться к летариям, но что мы укажем в цели посещения? Праздное любопытство. Заражение вирусом. Мы по-любому получим отказ. Давайте тогда с пугзов начнем. К ним попасть легче. Подколола меетая стрелка. «На-на-на! No, no, no. Судьбу искушать нельзя! Она нам решку не просто так показала!» Семёнович был человеком крайне суеверным и считал, что знаки судьбы игнорировать никак нельзя. «А если вам посылку отправить? Или груз какой?» Системы безопасности на ми как в тюрьме. Никто и ничто на планету не может проникнуть без строжайшего досмотра. И досмотр этот происходит в три этапа. Вирус через него точно не проскочит. «Завозить его надо только внутри МИТ-носителя». «Мне в голову ничего путного не приходит», — сознался Егор. «Давайте соберемся полным составом, привлечем ученых, военных. Такую заковыку надо решать сообща». «Зря Белку отпустили». «Погодите, Белка!» Стрелка так разволновалась, что качнула чашкой, и кипяток плеснул ей на руку. «Чего, Белка? Она знает, как попасть на Ми?» «Сомневаюсь». Межатка, как и все Меете, невысоко оценивали способности алганянки. «Вы забыли, что она нам рассказывала?» Тряся обожженной рукой, стрелка начала вспоминать подробности разговора с белкой. На лицах Меете появилась надежда. «Но я не знаю, как это использовать». «Мы знаем, еще как знаем!» Меете начали наперебой подбрасывать варианты. Так бойко, что не давали в обсуждении будущего плана принять участие другим гражданам. «Девчонки, не увлекайтесь!» Егор с трудом следил за полетом мысли зеленокожих. «Вы сейчас какую-то авантюру выдумываете!» «А мне нравится!» «Смело!» «Безбашенно!» «Должно сработать!» «Такой замес и спрыснуть бы не грех!» Семеновича же планы девчонок откровенно радовали. «Дома спиртного не держу!» «Скошный ты человек!» «А давайте к Питеру!» «Некогда!» – обломала Григория Межатка. «Надо к операции готовиться, поэтому поехали в ЦОП. Нам надо срочно связаться с Арктикой». Сначала для полета нами планировалось использовать истребитель Межатки, который попал в ГССР после ее пленения. Но потом эту идею отвергли. сочините достоверную легенду, которая бы выдержала допросы с пристрастием под нее оказалось очень затруднительно. Поэтому в систему во вспышке перехода вывалилось «нечто». Это «нечто» около двух недель создавала команда Пугзов во главе с Рыжиком. Задача у команды стояла нетривиальная. Маленькие умельцы должны были придумать то, чего сектор Атау еще никогда не видывал. И у них это получилось. Система контроля полетов НАМИ была полностью сбита с толку. На экранах ее радаров появился корабль, которого не было ни в одной базе данных. После безуспешных попыток его вызвать, центр контроля отправил к нему три эскадрильи тяжелых ударных истребителей и целый эсминец в придачу. Неизвестный корабль не только не отвечал на сообщения, но и продвигаться не спешил. Он как вывалился из Т-перехода, так и висел на краю системы. Прибывшая к нему звено истребителей совершила несколько маневров. Потом сблизилась и передала в контроль полетов первое изображение чужака. Форма и нестандартное судно напоминало фасолину с черной, как будто обгоревшей поверхностью. Там еще раз пробежались по каталогам всех известных типов судов и выдали предупреждение, что судно такого класса в Атау еще не зарегистрировано. Доклад о чужаке передали высшему военному руководству МИИТЭ, и оттуда поступило указание – чужака не уничтожать до той поры, пока он не будет предпринимать агрессивных действий. Патрульным предписывалось взять его в кольцо, держать на прицеле и ждать исследовательскую команду СМИ. Параллельно с этим МИИТЭ уведомили по Т-связи остальные расы Генерального пакта о том, что они предположительно столкнулись с неизвестной доселе расой. Пережив один раз глобальную эпидемию, МИИТЭ выработали жесткие процедуры безопасности, которые должны применяться к неисследованным источникам опасности. К конвою вокруг пришельца присоединились два крейсера. На борту были размещены штурмовые группы. Корабль просканировали на сотни раз. Но это тщательное исследование не принесло каких-либо ощутимых плодов. На борту чужака обнаружили лишь слабые энергетические всплески. Идентифицировать их не удалось. Штурмовые группы с крейсеров стартанули на реактивных ранцах, но внутрь чужого корабля они не пошли, а ограничились установкой мощных мин на его обшивке. Теперь, чтобы уничтожить корабль, в него даже стрелять не надо было. По сигналу из центра контроля за полетами он за одно мгновение превратился бы в шар всепожирающей плазмы. С подошедшего грузового корабля «Мейте» была выпущена конструкция – куб с одной отсутствующей гранью. Штурмовики доставили куб к обшивке чужого корабля, к которой он автоматически присосался, загерметизировав места соприкосновения быстро отвердевающей пеной. Сканирование вторгнувшегося в систему объекта не позволило МИИТ определить, где у чужака находился люк. Поэтому для того, чтобы попасть внутрь, им пришлось использовать такой внешний шлюз. С того же грузовика в куб доставили робот-резак. Он в течение получаса пробурил в обшивке отверстия метрового диаметра. Штурмовая группа в шлюз не входила. Кто-кто, а Тэ, уж точно не хотели подхватить какую-нибудь инопланетную заразу. Согласно протоколам безопасности, даже те, кто просто прогулялся по обшивке, должны будут провести три месяца в карантине на борту крейсера. Внутрь неизвестного корабля отправилось четыре дрона, начавших передавать данные. Оказалось, что отсеки корабля наполняла смесь газов. Причем такая, что Мейте чувствовали бы вонь, но дышать в этой атмосфере смогли бы. Камеры дронов транслировали картинку, и если бы не их мощные прожекторы, то на ней бы была кромешная тьма. Освещение внутри корабля отсутствовало. Переходы и отсеки имели форму неправильного овала, и создавалось впечатление, что над их поверхностью тоже поработал огонь. Они были черные и наздреватые. Однако датчики дронов показывали, что пожара на борту чужака не возникало. Робот-резак тоже спустился внутрь для того, чтобы прорезать проходы в другие отсеки, коих на фасолине оказалось немного. Крошечная рубка управления, рассчитанная на одного пилота. Причем с первого взгляда и понять, каким образом он управлял кораблем, невозможно. Никаких органов управления и экранов на ней не было. Посреди рубки размещался шар, к которому с потолка спускался жгут проводов. Сканеры показывали, что шар был пустотелым. Резак проделал в его боку небольшое отверстие, а разведдроны выяснили, что шар пустой. Пилот у чужака либо отсутствовал, либо покинул мостик после Т-перехода. Следующим отсеком оказался машинный зал. Миете с трудом, но все-таки могли опознать в технике контуры досветовых двигателей, реактора и Т-генератора. На удивление, машинерия пришельцев была по своему принципу похожа на ту, которую использовали расы Генерального пакта. Следующий небольшой отсек пустовал и, возможно, играл роль грузового. Зато в четвертом и последнем вскрытом отсеке Миете поджидал сюрприз. Дроны обнаружили пять стоявших редком капсул. Верхняя половина изначально была задумана прозрачной, но сейчас ее припорошило толстым слоем пыли. Дрон аккуратными импульсами силового поля сдул налет пыли с одного из саркофагов. Тот оказался пуст. Зато когда он проделал эту операцию со следующим и передал в центр контроля видеоряд, там началась буря эмоций. Через протёртое окошко внутри капсулы виднелось лицо МИИТЭ, спящей МИИТЭ. И не просто спящей, на её ресницах и волосах поблёскивали иголки ИНИЯ. Удивление в службе контроля ещё больше возросло, когда в соседних капсулах обнаружили ещё две МИИТЭ, находящихся в глубоком анабиозе.